Глава двадцать Лермонтов еще раз перечитал страницы, сложил их аккуратной стопочкой и, бросив взгляд на те, которые еще были разложены на диване, вышел на маленький балкон. С него веял свежий ветерок, он с наслаждением вздохнул полной грудью и, долго не в силах оторвать взгляда, всматривался в перламутровый полог ночного неба. Внизу по тротуару гулко простучали торопливые шаги. Лермонтов наклонился над чугунной решеткой балкона и увидел Шангирей. Видно, интересным был вечер у Вильгорских, если Аким так поздно возвращается домой. А он только было подумал, что можно, пожалуй, погасить свет и ложиться. Но Аким непременно зайдет к нему поговорить перед сном. И действительно не успел он войти с балкона в комнату, как каким уже постучал в его дверь. Чудесный был вечер нынче, оживленно и весело объявил он. Спрашивали о тебе и удивлялись, что тебя нет. Я объяснил, что ты занят отбором стихов для своего сборника. Сегодня играли трио Моцарта и как играли. Я не стал бы будить тебя, но увидел свет. Он посмотрел на разложенные на диване листы. «Порядочного размера будет сборник, Мишель. У тебя ведь, по-моему, около четырех сотен стихотворений. Даже, кажется, точно четыреста. Как будто так. Что значит «как будто»? Разве ты точно не знаешь? Но меня радует, что пачка неотобранных стихов невелика. И все-таки я уверен, в этом она могла бы быть еще тоньше. В этой тоненькой пачке, Аким, все, что я отобрал для сборника — а на диване то, что в него не войдет. Шангирей молча, остановившимся взглядом, смотрел на Лермонтова. «Миша, — проговорил он, — наконец ты с ума сошел. Бог мой, что за человек!» Веселость точно ветром сдунула с лица Акима. Он в недоумении подошел к дивану и взял несколько страничек. «Как этого не будет в сборнике? Ты считаешь, что нищий — плохое стихотворение? А парус?» Ну, знаешь ли, я ничего не понимаю в поэзии, или ты варвар, забраковать парус, каково? Я не могу дать в сборник это стихотворение, потому что оно написано четырехстопным ямбом, которым в таком совершенстве владел Пушкин. В сборнике и так много стихов, написанных этим размером. Тебе не кажется, между прочим, что размер анаписта имеет в себе какую-то античную величавость, Я чуть не отобрал для сборника одну пьесу еще пенсионских времен, потому что там как раз анапист, и одна строфа кажется мне удачной. «Заклинаю тебя всем небесным и всем, что не сбудется вновь, и счастьем мне неизвестным, о, прости мне мою любовь». Но вовремя одумался. Все остальные строфы просто слабы. «Нет, я возмущен твоим отбором, — все не мог успокоиться Шангирей. «Отчего ты не посоветовался ни с кем? Ну, хотя бы Краевского спросил». Лермонтов усмехнулся. «Даже Белинского в этом вопросе не послушался бы. Ты сам свой высший суд», — сказал Пушкин. Но Пушкин печатался с пятнадцати лет и не приходил в бешенство, когда видел свои стихи в печати. Ведь только когда напечатали в тридцатом, кажется, году твое первое стихотворение «Весна», тебе это доставило, по-моему, большую радость. А потом... Когда Юрий втайком от себя сдал Хаджи Абрека в печать, то был в таком гневе, что вспомнить страшно. Но пойми же, сказал Лермонтов с внезапной суровостью Пойми, что после Пушкина спрос русского поэта должен быть во сто раз строже, чем до него, и кончим этот спор. Так стало быть, и отдашь в печать всего двадцать шесть творений. Двадцать шесть, повторил твердо Лермонтов, а теперь спать.